Глава вторая. Пробуждение было более адекватным, чем недавние события. Я находился в постели. Уже хорошо. Очередного приступа сумасшествия сильно не хотелось бы. Весело, конечно, однако рискованно. Есть шанс улыбаться и пускать слюни до конца жизни. А я к такому не готов. Лучше сдохнуть, чем стать инвалидом. Точно знаю. Если вдруг что-то пойдет не так, эту проблему решу очень быстро, радикальным способом. И похрену, что там говорит Вера. Подушки и одеяло, пахнущие свежестью, очень даже радовали. Аромат только странный. Отдает хозяйственным мылом вперемешку с хлоркой. Еще неудобно лежать. Совсем недавно купил себе новую кровать, за хрен вышепчешь сколько. А сейчас задница куда-то проваливается. Да и по ширине она явно не двуспальная. Если резко повернусь, могу свалиться на пол. В больничке, что ли? Интересно, знает ли жена? Может, ей не сообщили подробности? Ну и правильно, если так. Парни в курсе характера моей супруги. Успели изучить за те восемь лет, что мы играем в лиге. Да и потом не могло со мной произойти чего-то настолько серьезного. Сколько раз прилетало, не сосчитать. Не сильно, конечно, однако было ведь. На кой черт вообще потащили сюда? И дома мог нормально отлежаться, перестраховаться только если. Я немного приподнял задницу, а потом опустил. Качнуло, как на батуте. Сетка панцирная. Офигеть! Таких, наверное, уже нигде не осталось. Какая-то больница затрапезная. Открыл глаза и уставился в потолок. Белый. Штукатурка. Вот уроды! Деньги бюджетные, похоже, транжирят на свои личные нужды. Сейчас в больницах нормальные ремонты. Почти как в приличной гостинице. Беленых потолков я уже сто лет не видел, это точно. Может, конечно, меня оформили в местную больницу. В этот раз играли даже не в Подмосковье. Городишко на несколько сотен тысяч жителей. Товарищеский матч, можно сказать, заводской командой. Но все равно уроды. Не парни, конечно. Руководство этого медицинского заведения услов просто мандец попробовал оторвать голову от подушки вроде нормально ничего не звенит не гудит по вискам не бьет в затылке не ломит слава богу значит обошлось и все со мной хорошо аж полегчало ровно до того момента пока я не посмотрел по сторонам Это была обычная комната, не больничная палата. она там. Спальня в жилом доме. Достаточно просторная. У соседней стены стояли диван, тумбочка. Напротив письменный стол, серван с аппаратурой, радиотехника. Да, точно. Даже не вставая с кровати, я знал, что там написано осетник с колонками и усилителем имелся не у каждого а вот здесь он есть на большой тумбе черно белый телевизор да ну на хрен зажмурился и повернулся на бок к стене уткнулся носом в ковер с узорами полежал несколько минут сейчас все будет хорошо я проснусь Снова открыл глаза, уставившись в одну точку на рисунке ковра. Мысли упорно отказывались собираться в кучу. Ковер, твою мать! Тот самый, красный, с квадратами и завитушками. Мамино наследство. Она получила его то ли от бабушки, то ли от прабабушки, не помню. Но это считалось круто, что у нас есть такой большой ковер на стене. Сложно осознать, еще сложнее признать этот факт, но... По-моему, я нахожусь в комнате брата. Никогда не перепутаю ее ни с чем другим. Сколько бы лет ни прошло, помню каждую деталь обстановки. Просто когда-то очень давно завидовал ему до зубовного скрежета. Если удавалось остаться одному, заходил в эту комнату, падал на кровать, задрав ноги и представлял, будто все здесь мое. Наша мать трудилась в райпотребсоюзе завскладом. Казалось бы, должность ни о чем. Сейчас, да, сейчас это неблагодарная работа. Тогда это был нереальный блат. Тем более во времена последнего десятилетия Союза мать заведовала складом стройматериалов. Короче, представить сложно. Она могла достать все, вообще все, любую необходимую вещь. Я в силу возраста особо не вникал, откуда у нас в доме берутся все эти дефицитные прибамбасы. Магнитофон, телевизор, новая мебель. Почему всегда в холодильнике есть мясо? Каким волшебством появляются колбаса, конфеты и вкусный сыр? Мне вообще казалось, все так живут. Сильно удивился, когда впервые пришел к однокласснику домой и увидел, что там обстановка выглядит совсем иначе. А конфеты и мандарины у них бывают только на Новый год. Но даже при этом брату я реально завидовал. У меня кассетника не было. Мать говорила, мол, рано. Телевизор я смотрел тот, который стоял в зале, для всех. А для всех не получалось. Отец включал футбол и дулю с маслом тебе, Алешенька. Иди учи уроки, играй на баяне, причем не в переносном смысле. Мультфильмам можешь сказать «привет», тем более в то время они шли в определенные часы и в сильно ограниченном количестве. Нужно было отслеживать их по программе, либо ждать спокойной ночи малыши. всё других вариантов не имелось. Предыдущий кошмар продолжается. Просто этот дом – самое последнее место, где я хотел бы оказаться. К тому же он продан много лет назад. Я сам продал его через риэлтора. Тогда никого не осталось. Приезжать не возникло необходимости, чему я был несказанно рад». Все сделал нанятый в агентстве недвижимости парень. Мне только бабло перевели и все. Дверь тихо скрипнула, и я резко зажмурил глаза, типа сплю. Не знаю зачем. Все равно лежу спиной ко входу. Глупо. Наоборот, надо было глянуть, кого там принесло. Выяснить, какого черта вообще происходит. Если это шутка, то ни хрена не смешная. Да и нереально так правдоподобно воссоздать всю окружающую обстановку. В свое сумасшествие я отказываюсь верить. Ладно обнаружить у себя еще несколько дополнительных личностей или понять, что ты злодей мирового масштаба, на худой конец Наполеон, разговаривать с инопланетянами и обсуждать варианты развития родной планеты в будущем. Это я могу понять. Но вернуться в детство — бред вообще. Так не сходят с ума. Я, конечно, не специалист в диагнозах психиатрии, однако уверен, шизофрения должна выглядеть как-то по-другому или хотя бы не настолько реальной. К тому же, когда был на пустыре, очень натурально все чувствовал. И башка болела натурально, и кровь шла тоже натурально, да и жирный наглюк не особо был похож. Думаю, не спугни их мое поведение, морду мне тоже разбили бы натурально. «Дебильное какое-то сумасшествие. Спит. Не надо будить. Пусть отдыхает. Все равно выходные. В понедельник сходим в поликлинику. Надо врачу показать. Мало ли». Женщина говорила шепотом. У меня от звука ее голоса, честно сказать, волосы встали дыбом. На голове, может, нет, а в остальных местах очень даже. По спине пробежали мурашки. Захотелось укрыться одеялом с головой. Это сильно нервирует, когда за твоей спиной разговаривает мать, которой на свете нет больше двадцати лет. Мистика какая-то. Я сам заказывал красивую оградку. И памятник. Правда, тоже через интернет. Тем и хорош наш современный век. Можно из дома вообще не выходить. Все сделают удаленно. Просто ехать лично я не мог, переступить себя не мог. Струсил. Так, наверное, получается. Ну, видишь, а ты раскудахталась. Угробили, угробили. Все с ним нормально. Крепкая башка наша, Беловская. Ну, упал пару раз. Так что теперь? Не барышня ведь. Ты вспомни, чего только не было. Да его хоть сейчас в бой отправляй. Второй голос принадлежал отцу. «Я еле сдержался, чтобы не повернуться. Наверное, так и надо было сделать, но мне стало страшно. Их нет, они умерли, какого черта? Знаешь, Виталик, у тебя все всегда нормально. Ребенка чуть не покалечили, а тебе нормально. У нас же много запасных детей. Что там мелочиться Ну, подумаешь, одним больше, одним меньше. Господи!» Иногда думаю, на кой черт ты возвращаешься каждый раз. Без тебя гораздо лучше, и сыновья без тебя ведут себя совсем иначе. Вот без тебя все у нас действительно нормально, в бой. Сам иди, ясно?» «Куда идти?» — не понял батя. «Хочешь в бой, а хочешь к черту на рога». Мать высказала тихим, злым шепотом и вышла из комнаты. Понял по шагам, которые сначала приблизились к двери, потом пропали в коридоре. Дом большой, это да. Главное, мать построила его почти сама, своими силами. Не конкретно, конечно, руками. Все-таки женщина. Кого-то нанимала, кого-то просила, кто торвался в помощники сам. Она взамен могла обеспечить любыми стройматериалами. В то время так все и работало. Вопросы решали не деньги, а связи. Блад, ты мне, я тебе. Отец? А что отец? Сидел половину жизни. Про первые сроки вообще ничего не знаю. Эту информацию особо не обсуждали в семье. Вроде бы разбой или грабеж, или все сразу. Он много раз пытался говорить с нами по понятиям, но мать моментально вмешивалась. Говорила, одного уголовника в семье более чем достаточно. Ну а последний срок, который я застал уже в сознательном возрасте, поножовщина, пырнул в поезде какого-то дурачка, сделавшего ему замечание. Сейчас я отчетливо слышал его дыхание и вообще не понимал, как поступить. Хрень. Полная хрень выходит. Фантастика какая-то. Я... «Взрослый человек, адекватный, всего этого просто не может быть!» Наконец отец, постояв еще несколько минут рядом, вышел из комнаты. Я сразу же повернулся. Пусто, никого. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Водки бы грамм двести, сразу с залпом. Сел, спустил ноги с кровати. «Мне нужно прийти в себя». «Может, последствия от лекарств?» «Твою мать, ну не наркоту же мне кололи. Обезболивающие такого эффекта не дают. Я не хочу этого всего». Специально много лет вычеркивал из памяти прошлое, особенно детство, особенно брата. Медленно встал на ноги. Голова не кружилась, в глазах звездочки не летали, да и вообще, можно сказать, бодр как бобр. Башка только творит черти что. Показывает мне чудо-чудное, диво-дивное. Подошел к серванту. У него задняя стенка, насколько я помню, была зеркальной. Нагнулся, чтобы увидеть свое лицо, и... Выматерился вслух. Славик. Реально на меня из отражения смотрел Славик. «Да что за бред!» Потрогал руками щеки. «Сука! Настоящие!» Ущипнул себя за нос, чуть не взвыл от боли. «Во сне так не бывает, это точно. Брату сейчас четырнадцать. Я правильно определил. На запястье часы их ему подарила мать на день рождения». Крутые командирские. Завидовали все пацаны. Правда, радовался брат недолго. Они внезапно пропали. Оставил на полке в ванной, когда купался. Кинулся, а часов больше нет. Естественно, откуда им взяться, если я собственноручно утопил их в уличном туалете. Бросил в дерьмо и наблюдал, как они исчезают. Было мне в тот момент по кайфу. Выходит, сейчас 1986-й, тот самый год, когда Славика выгнали из команды. Хоккей был его манией, фанатичной любовью. Никогда не встречал никого, настолько увлеченного спортом. Для матери же хоккей стал настоящим спасением. Она всегда говорила, что если бы не клюшка и шайба, сел бы старший, как и вся родня со стороны Беловых. Отец, двое его братьев, дед вроде тоже. Короче, по роду у нас обзавидуешься. Я некоторое время на полном серьезе опасался, что со мной произойдет то же самое. Страшный сон просто, фобия. Думал, вдруг Гена возьмут свое, и я пойду по наклонной плоскости. Поэтому следил сам за собой, своими помыслами и поступками хлещи любого настоятеля монастыря. ну как следил. В общем понимании я был реально хорошим мальчиком. Отлично учился, не ругался матом, не шлялся по улице со всякой шпаной, не выпивал, даже не курил. Но при этом некоторые мои поступки вызывали большие вопросы. Правда в то... То есть в это время я искренне верил, что делаю это во благо. Изначально отец отдал брата на футбол. Секцию ввел батин друг, и родитель уже представлял красивые кубки на полках в доме. Славик даже отходил туда около года. Но только наступала зима, он шел к коробке возле школы и, открыв рот, смотрел, как взрослые пацаны гоняют шайбу. В итоге добился своего. Футбол исчез, но появился хоккей. Лично я этого начального этапа не видел. Естественно, был слишком маленький. Запомнила рассказы отца, когда тот на кухне сидел с друзьями и хвалился старшим сыном. Как же меня это бесило. Я тоже хотел заниматься хоккеем, но мать сказала, что с нее достаточно одного вечно побитого сына. Тем более мои физические данные вообще не соответствовали желаемому. Да и вел я себя совсем не как брат. Ему-то хоккей заменил улицу. Позволил избежать сомнительного будущего. А у меня, если и было что-то сомнительное, так это с какой медалью я закончу школу, серебряный или золотой? Какой там хрен хоккей? Славка получился весь в отца, такой же коренастый, крепкий и бешеный. Накрывала его в момент. А я... Так, хрен пойми что. Тощий. Хилый, вечно больной, будто приемный ей-богу. Иногда даже такая мысль появлялась. Не усыновили ли меня? Потом я смотрел на отца и понимал, он быстрее кроликов завел бы. Давно хотел, чем взял бы чужого ребенка из детского дома. Ему и до своих особо дела нет. От воспоминаний пришлось отвлечься. Где-то далеко хлопнула дверь, похоже, входная. Потом раздались голоса. Кроме матери и отца я слышал еще один, мужской. Сначала слов разобрать не мог, но гость приближался к спальне, и постепенно стало понятно, о чем разговор. Правда, радости это не прибавило. Наоборот. И без того голова пухнет от происходящего, так еще этого товарища черт принес. Мое сумасшествие становится все более объемным. Количество персонажей в нем неуклонно растет. Интересно, что дальше? Иван Сергеевич, он спит, не надо будить. Дайте отлежаться ребенку. Валентина, ты знаешь что? Ты давай голову включи. Я не участковый врач. В смысле «дайте отлежаться». Я просто участковый, понимаешь? Если что, сотрудник милиции. И с Вячеславом мне надо поговорить сейчас, а не потом. Не через два дня, ясно? Вчера очередная драка на пустыре. И знаешь, дело серьезное. Трое вон вообще в больнице. Непонятно, чем закончится их внеплановое лечение. Так что извини, но Славку надо разбудить. Нечего шляться, где вот такое происходит. Я тебе на полном серьезе говорю, доиграетесь я в два прыжка оказался возле кровати скользнул под одеяло и снова повернулся к стене в памяти лениво возились обрывки эпизодов из прошлого в моей памяти что то очень смутно вырисовывается вроде была по моему драка да хотя с другой стороны этих драк в славкиной жизни случалось до задницы каждую неделю что то происходило мы жили в таком городе где по другому быть не могло проклятое место участковый вошел в комнату и прямым ходом направился ко мне вот человек вообще не стесняется молодец от чего ему стесняться действительно мент он и есть мент тем более в нашем районе ивану сергеевичу фантастически повезло с контингентом Можно полным составом отправлять в заведение с колючей проволокой. Благо, что оно рядом находится. Тут через одного клейма не на чем ставить. Весь набор статей УК РСФСР, кроме тех, которые западло. Славик, участковый ухватил меня за плечо и так тряхнул, что даже если не было сотрясения, то сейчас оно точно появилось. Аж зубы клацнули друг об друга. «Да что ж ты делаешь, ирод?» Мать моментально забыла, что Иван Сергеевич участковый и что он сотрудник милиции. Подскочила к нему и шлепнула полотенцем, которое держала в руке по широкой мужской спине, обтянутой форменной рубашкой. Куртку, видимо, гость снял в коридоре. В доме было жарко. Похоже, уже начали топить. «Валентина!» — возмутился участковый. «Что, Валентина?» «А, что, Валентина? Ребенок, говорю, плохо себя чувствует, а ты пихаешь его, как мешок картошки. Сейчас как пхну тебя самого. Полетишь кубарем с порога!» Вообще, Иван Сергеевич учился с матерью в одном классе. Они особо не были дружны, тем более спустя столько времени. Но позволить она могла себе больше, чем кто-либо. Явно в детстве их связывало непростое знакомство. Может, в компании были одной, не знаю. Мать не рассказывала. Потому что при одном упоминании всего ментовского у отца случался приступ бешенства. Я повернулся лицом, делая вид, будто только проснулся. Изображать из себя спящее тело было уже глупо. Они так разорались, что и мертвый бы встал хлопал глазами, потер их, зевнул. Хотя, если честно, хотелось вскочить, схватить мента за руку и сказать «Помогите!» У меня крыша потекла. «Мляха-муха! Надо взять себя под контроль. Я взрослый мужик, а не пацан малолетний. Вернее, сейчас как раз пацан. Но, надеюсь, этот бред все же закончится». «Мандец!» Передо мной стоял реальный Иван Сергеевич, наш участковый. Фамилия еще такая смешная. Силютин. А от чего смешного? Странно. В детстве меня она ужасно веселила. Вот прям смотрю и вспоминаю его лицо. Точно он. Интересно. А если я мента за нос потяну, что будет? Ты это... Давай-ка встань, Славик. «Поговорить надо. Просто поговорить, понял?» Он наклонил голову к плечу и многозначительно закатил глаза. Намекает, что этот разговор ничего не значит, мол, ни стукачество, ни крысятничество — обычная беседа. «Ну да, ну да». Тут же в дверном проеме обозначился отец. Сунул одну руку в карман и в развалочку прошел по комнате, демонстративно остановившись рядом с кроватью. Только что не оттер Ивана Сергеевича плечом. На мента он смотрел вызывающе, даже нагло. «Слушай, Виталий, мне на самом деле просто поговорить». Участковый поведение отца расценил правильно. Тот даже не намекал а прямо давал понять, что ментам в этом доме не рады. Даже если Ивана Сергеевича такое пренебрежение задело, выбор у него был не особо большой, если честно. Вернее, вообще никакого. С батей сначала надо договориться. А то никаких разговоров не случится у нас. Ни простых, ни сложных. Типа «Беловы — это тебе не хрен пойми кто». Пусть скажет спасибо, что за ворота не выставили. Хотя, насколько я помню, зачастую отец так и делал, особенно если выпивший Ну, говори, кто ж против. На то тебе язык и даден, чтобы говорить. Даже интонации в голосе у бати стали наглые, слова тянул, как жвачку. Иван Сергеевич покачал головой, но сделал вид, будто все нормально. Ничего сверхъестественного не происходит. Ну, послал его хозяин дома практически. Так ведь конкретно не сказал это вслух. Уже хорошо. Славик, мент тяжело вздохнул, подбирая выражение. Просто скажи мне, что за ерунда вчера произошла? Возле заброшенного цеха. Драка, правильно? — Можешь без имен, просто кивни для начала. На пустыре собрались, чтобы за районы выяснять, так? Не поделили что-то? Фамилии не говори, — тут же уточнил Иван Сергеевич, кинув быстрый взгляд на отца. — Да я... не знаю. — Не помню. — Шел, упал. — Очнулся гипс, — закончил Иван Сергеевич вместо меня. В этом я даже не сомневаюсь. Просто скажи, где, в каком месте искать концы? Ты уже пятый, который вот так шел и упал. Прямо повальное вчера падение у всех. Главное, ни черта, ни зима, а ты посмотри, как скользко. Ну чего ты к парню пристал? Видишь же, случайность вышла. Упал человек. Упал, ударился, с кем не бывает. — вмешался отец. Он моим поведением был доволен, видел это по его взгляду. Даже на участкового стал смотреть более благосклонно. Ясное дело, Беловы с ментами не сотрудничают. Или как там он говорил, уже не помню. Хорошо, но... Славик, смотри. Если вдруг что, имей в виду, я всегда готов выслушать. «Без имен, еще раз повторяю». Иван Сергеевич развернулся и вышел из спальни. «Мы с отцом остались вдвоем, и к этому я был как-то совсем не готов».